14. «Единство противоположностей» или «Как подружить осознанное родительство с религиозным воспитанием». Бразилия. Даниэль Роча, 45 лет. Воспитывает вместе с женой Паулой двух дочерей. Оливию, 10 лет, и Катарину, 6 лет. Преподает историю в папском католическом университете Минас-Жейрас. Он играл на гитаре в дум-метал-группе «Песта» но буквально во время, когда мы провели текст книги, переехал в Италию и взял творческий отпуск. Даниэль провел всю жизнь в Бразилии, федеративном государстве, состоящем из 26 штатов, названия которых едва ли известны нам так же хорошо, как штатов американских. Нас интересует штат Минос-Жерайс, вернее, его столица Белу-Аризонте, известная парком-музеем современного искусства и неотим И тем, что именно в этом городе зародилась крупнейшая бразильская метал-формация Сепультура. Песто не так популярно и не так плодовито. Но, с другой стороны, это и понятно. У гитариста команды Даниэля роча свободного времени немного. Традиционно начинаем разговор с истории о детстве нашего героя. Даниэль рассказал мне о своем отце, с которым его связывали долгие, глубокие отношения. Отца не стало несколько лет назад. Как и многие люди, он был наделен в равной степени достоинствами и недостатками. Он был очень забавным, любил повеселиться, любил гульнуть, иногда чрезмерно, и у него было доброе сердце. Его детство и юность были крайне трудными, он жил в нищете. Но по природе своей он был бойцом и хорошим отцом. Я с теплотой вспоминаю те забавные истории, которые он рассказывал. Правда, не знаю, что из этого происходило на самом деле, а что он просто выдумал. Отец Даниэля всегда был рядом с сыном, пока Даниэлю не исполнилось 22. Тогда его родители развелись, отец переехал в другой штат, успел пожить в США и, в общем, с сыном уже виделся редко. Хотя он был на свадьбе Даниэля в 2008, но вскоре после этого умер. Даниэля печали то, что у отца не было возможности увидеть своих внучек. Он уверен, что он был бы им отличным дедом. Но надо отметить одну важную особенность. Даниэль и его жена росли в семьях, где женщины не только занимались домашним хозяйством, но и вели достаточно активную социальную жизнь. Наши семьи не были патриархальными, никто не навязывал нам гендерные стереотипы. Тоже можно сказать о нашем подходе к воспитанию. У нас нет каких-то особенных традиций отцовства. Во всяком случае, ничего такого не припомню. Ну, разве что прилично быть церковным парнем приходится соответствовать этому званию, чтобы порадовать бабушек моих дочерей. Бабушки росли в религиозных традициях пресвитерианской церкви. Наверное, Даниэлю не просто жить с такими бабушками. Не зря второй альбом Pesto получил название Face Based in Blood. Вера, омытая кровью. Я немного удивился такому сочетанию церковного уклада и относительно свободного взгляда на домашние обязанности в одной семье. Поэтому уточнил насчет принципа «мужчина зарабатывает деньги и освобождается от домашних дел». Нет, приятель. Все это далеко от реальности, в которой мы живем, от тех ценностей, которые мы поддерживаем в нашей семье. И этого не было в семьях наших родителей. Конечно, в Бразилии многие еще думают таким образом. Но, по крайней мере, в нашем доме все наоборот. Обычно я занимаюсь домом, готовлю еду и стараюсь поддерживать порядок. Я учитель, я работаю днем и ночью. Днем в университете, ночью, проверяю конспекты и готовлюсь к завтрашним занятиям. А утром я стараюсь прибраться, приготовить поесть моим девочкам, которые идут в школу тоже днем. Жена работает весь день, и она даже зарабатывает больше денег, чем я. Она возвращается домой очень поздно, помогает старшей дочери со школьными делами, а потом каждый из нас укладывает одну из дочерей спать. Даниэль не сильно парился, когда узнал, что станет отцом. Все к этому и так шло, конец немного предсказуем. Под давлением со стороны жены он посещал курсы молодых родителей, хотя его выбор — это метод проб и ошибок. Проще говоря, он не верит, что курсы и книги могут подготовить к такому делу. Так или иначе, он был на родах от начала и до конца оба раза. В Бразилии, если ты готов, то можешь находиться с женой в родовой палате, это твое право. Вообще, в этой стране по умолчанию все процедуры родовспоможения бесплатные, но их качество варьируется от штата к штату, но, очевидно, в Минос-Жерайс рожать можно спокойно. Даниэль подтвердил, что в Бразилии многие отцы идут на роды с женами. Никто тебе слова поперек не скажет. Многие друзья так и делали. Что касается других гарантий, таких как отпуск, то у матери есть оплачиваемые полгода, а у отца пять дней. Моя первая дочь родилась в 2012-м, я тогда писал диссертацию, и у меня был более гибкий график, я мог работать дома. Так что я много помогал жене по уходу за Оливией. Купал, менял подгузники, укачивал как мог и так далее. А когда родилась Катарина, мне пришлось согласовывать свои занятия. Как преподаватель я должен был вести занятия, а как отец я должен был заботиться о детях. Но даже при том, что мне приходилось менять график, я всегда был рядом. Забота о детях тяжелее, чем моя работа преподавателя. Дома мы с женой делили наши обязанности поровну. Многие со мной согласятся. Когда рождается первый ребенок, все ново и иногда пугающе. А после появления второго обычно чувствуешь себя расслабленно, ведь у тебя одновременно есть опыт и нет времени на рефлексию. Поэтому рассуждения Даниэля оказались мне очень близки. Вначале мы были очень аккуратны, Всегда помнили о хрупкости новорожденного и были начеку Я помню, как ночью вставал посмотреть, дышит ли моя девочка. Хе -хе. Все было таким новым, и опасений, реальных и беспочвенных, было больше. Но время шло, и мы научились справляться со всем этим. С Катариной уже по-другому. Что-то мы делали на автомате, было меньше волшебства и таинства, как когда мы совершали наше первое путешествие в родительство. «Я считаю, что это нормально». «Ну а подготовка к бессонным ночам? Как быть с этим? Чем спасаться?» Даниэль вздрогнул. «Это было самое чертовски тяжелое в первые месяцы. Но спать мало не так плохо, как спать еще меньше и урывками. Помню, как просыпался каждые два часа ночью, а на утро выглядел как зомби. Хорошо, что мы давно прошли этот период. Чем спасаться? Кофе. Очень много кофе». До сих пор бывают дни, когда я не могу заняться домашними делами или начать писать, пока мы не уложим девочек в кровать. Тогда спасает только кофе. Но мы знаем, что кофе не сильно спасает при хронической нехватке свободного времени. Уж эту гонку чашкой горького варева ты не выиграешь, даже если здоровье позволяет пить галоны кофе. Даниэль признал, что рождение девочек принесло в его жизнь радикальные изменения. Репетиции с группой, концерты, посещение футбольных матчей, любимой команды, компьютерные игры и пиво с друзьями — все это уже нельзя организовать спонтанно. С «Песта», впрочем, было немного проще, потому что басист группы, как и Даниэль, тоже отец двух дочек, и теперь им обоим приходится торговаться с другими участниками относительно переноса репетиций. Прошло то время, когда я мог включить погромче любимую музыку, открыть пиво и просто расслабиться. Но я слушаю то, что мне хочется всякий раз, как только появляется возможность. У девочек пока нет интереса к музыке больших людей, но я и не хочу им ничего навязывать. Если им понравится папкина музыка, это будет круто. В целом девочки, особенно Оливия, предпочитают песни на португальском, и они любят петь вместе. Им нравится кое-что из бразильской музыки, которую слушаю и я. Я имею в виду не какой-то современный отстой. Дома редко звучат песни, написанные после 1990-го. Тут можно сказать, что я их знакомлю с рок-н-роллом из 70-х. Я имею в виду группы вроде Сека Самалядос и Отерсо. Оливия уже знает наизусть некоторые песни. Еще ей нравятся альбомы тимая величайшего бразильского исполнителя всех времен. Бывает, что мы слушаем старую самбу по Алинио де Виола и Жуо боска «На самом деле я полюбил старую самбу благодаря отцу. Я много слушал ее в детстве, а теперь его внучки слушают ту же музыку». Ребенок растет, и на каждом этапе взросления родители вынуждены принимать новые и новые вызовы. Уровень ответственности постоянно меняется, но, кажется, едва ли падает. Даниэль указал в числе своих приоритетов в воспитании подготовку детей к встрече с реальным миром. Нашей главной заботой вначале были здоровье и безопасность наших девочек. Со временем более остро встали вопросы их образования и формирования определенной системы ценностей. Воспитание само по себе это колоссальная ответственность, это невероятный вызов. Многие из моих друзей не хотят иметь детей, и я их прекрасно понимаю. Погодите, как это «не хотеть иметь детей»? Ведь центральным элементом государственной социальной политики в Бразилии является программа «Болша фамилия» которая предполагает обеспечение семей дополнительными доходами и эффективным доступом к социальным услугам. Едва ли все экономические проблемы решены, не будем строить иллюзии. Но почему тогда некоторые пары занимают позицию child-free? Может, из-за экологии? Есть ряд причин, по которым некоторые пары не хотят заводить детей. Некоторые из них действительно связаны с экономикой и проблемами окружающей среды, как ты заметил. На самом деле, нынешнее правительство затянуло страну в глубочайший кризис. Но я знаю пары, которые просто боятся ответственности, которая связана с воспитанием детей. Они не чувствуют себя готовыми к такому. Я знаю пары, которые предпочитают заводить собак, кошек или других животных и обходятся с ними, как если бы питомцы были их детьми. Здесь ведь совсем другой уровень ответственности. Ну да ладно, я просто размышляю, я же не психолог, А психолог иногда не помешал бы. Например, налаживание связей с родственниками может стать той еще морокой. Но у Даниэля и его жены доверительные отношения с бабушками. Они помогали молодой семье с самых первых дней появления внучек и помогают до сих пор. А это бывает кстати, потому что иногда приходится работать сверхурочно. Девочки уже в том возрасте, когда легко остаются у бабушек, и это всех устраивает. В то же время Оливия и Катарина пошли очень рано в детский сад. Когда им исполнялся год, их отдавали в сад на часть дня. Даниэль видит в этом не только возможность спокойно работать, но и путь к социализации для детей. Трудно однозначно оценить, насколько успешно проходит социализация. Но факт остается фактом. Подавляющему большинству простых граждан, как вы и я, надо как-то выходить на работу, даже если родился ребенок. Ипотека сама себя не оплатит. Но далеко не все задаются вопросом, с трудом снарядив одного упирающегося дошкольника в сад или школу, как должна справляться одна воспитательница с двумя-тремя десятками малышей. Как там в бразильских садах? Мне не на что жаловаться. Моей младшей 6 лет. Она все еще ходит в государственный садик. Дети туда ходят как раз до 6. В группе 15 детей. Одна воспитательница и одна помощница. Мне нравится, как там все устроено. А старшая посещает очень хорошую частную католическую школу здесь, в Беллу-Аризонте. У меня там скидка на оплату обучения. Так что мы вводим ее в хорошую школу по доступной цене. До рождения детей Даниэль с Паулой могли наслаждаться походами в кинотеатр, на концерты, в бары или выезжать на выходные в другой город. Но после появления первой дочки для пары наступили трудные времена возможностей побыть наедине друг с другом почти не осталось. Естественно, что были и споры, нормальное дело в жизни живых людей, но они находили выход из таких ситуаций. Мы даже не прибегали к помощи психолога, но если мы поймем, что без него не справимся, не вижу проблемы, чтобы обратиться к нему. Каждодневная рутина, лишение свободного времени, новые заботы, новая ответственность. Родительство приносит много нового. Но я думаю, что мой опыт заботы о девочках помог мне стать более терпеливым и менее эгоистичным. Думаю, так мы становимся лучше, нет сомнений. В таких случаях смена обстановки бывает выручает. Это неплохой способ вырваться за пределы обыденности. На это нужна решимость и трезвый взгляд на ситуацию. Не стоит тешить себя иллюзиями об отдыхе и уж точно не стоит паковать в багаж розовые очки. Отпуск с маленькими детьми чаще оборачивается еще большим количеством проблем, только на другом фоне. Даниэль подтвердил это нехитрое наблюдение. Насколько я помню, мы предприняли первое небольшое путешествие с Оливией, когда ей было полгода. Мы провели неделю на ферме в городке недалеко от белло горизонта Но такие путешествия не дают расслабиться, а скорее выматывают. Детям постоянно нужна движуха. Мы обычно путешествуем на машине или самолете. Самый стресс начинается, когда пытаешься все организовать и придумываешь, чем бы занять детей. Дома можно иногда расслабиться, пока девочки играют или смотрят мультики. А в путешествии надо все время быть начеку В период карантина нам всем пришлось забыть о путешествиях. Даниэль и его семья особо не готовились, так как не рассчитывали, что это продлится так долго. Со временем серьезность ситуации стала очевидна, и они постарались приспособиться к новой реальности. Даниэль оценил ситуацию с карантином в Бразилии как лихорадочную. Стало только больше хаоса, особенно с тех пор, как федеральное правительство решило не относиться к эпидемии со всей серьезностью и заявило, что экономику из-за ковида нельзя остановить. С другой стороны, мэрия старалась ограничить социальные активности, чтобы предотвратить распространение вируса. Тем не менее, количество смертей только росло. Мы с Паулой вынуждены были работать дома. «Да только офис на дому не будет хорошо работать, когда кругом дети». Кому-то во время карантина удалось легко адаптироваться к работе на дому, но, пожалуй, родителям детей всех возрастов было труднее всего. А учеба на удаленке? Кто тут не грешил на учителей? А Даниэль — сам преподаватель. «Мне пришлось работать больше, чем в нормальное время. Я целые дни сидел за компьютером, проводя занятия, давая рекомендации, организовывая брифинги». Жена работала дома стандартный восьмичасовой день, тоже сидела за компьютером. Самой трудной задачей было построить работу так, чтобы можно было присматривать за дочерьми. У старшей уже были уроки днем, но удержать внимание восьмилетнего ребенка во время онлайн занятий – это та еще задачка. Словом, нам постоянно приходилось мониторить происходящее, а Катарина все время хотела играть. И вот нам надо и работать, и детей занимать. Для нас и для дочерей это был очень тяжелый период. Как тут не спросить преподавателя о его личной оценке качества занятий в условиях карантина? Даниэль вторит общему мнению о падении уровня эффективности обучения. Для детей это, безусловно, огромная потеря. Здесь дело не только в качестве преподавания, но и в отсутствии прямого контакта с другими учениками и учителями. Я очень сожалею, что Оливия оказалась вынуждена учиться, сидя за монитором. Детям в этом возрасте тяжело сосредоточиться в таком режиме. А как профессор в университете, я могу сказать, что мне сложнее вовлекать студентов, которым уже за 20, в обсуждение. Нетрудно представить, каково учащимся младших классов, а младшая не была в детском саду несколько месяцев. Переходя к подведению итогов, Даниэль объективно смотрит на свои возможности и результат приложенных усилий. Его наблюдения подкупают непредвзятостью, и он невольно подтверждает простую истину. Не обязательно каждое воскресенье ходить в церковь, чтобы быть хорошим человеком и отцом. Мужик, я вполне хорош. Я стараюсь делать свое дело на максимуме моих возможностей. Конечно, могло бы быть лучше. Всегда может быть лучше. Определенно, у меня гораздо меньше времени на все остальное. И на работу, и на самого себя. Но у родительства и сопутствующих обязательств есть своя цена. Это прекрасный опыт. Я люблю своих дочерей. И я ни на что бы не променял свою роль, свой отцовский опыт. Моя задача – сформировать у них систему ценностей. Я хочу, чтобы они проявляли эмпатию, могли качественно взаимодействовать с другими людьми. Сегодня полно эгоистичных детей и взрослых, и я не хочу, чтобы мои дети стали такими. Если они сумеют сохранить доброе сердце, будут честными и благородными, то моя миссия как отца будет выполнена. Незадолго до сдачи книги я написал Даниэлю и был удивлен, узнав, что он с семьей поэтапно перебрался в Италию. У Паулы есть итальянские корни, и она устала от работы в Бразилии. Она спросила Даниэля, как ему нравится идея переезда, и он согласился. Сейчас она собирается получить степень кандидата наук в университете в Бреши, город в Ломбардии, так что семья направляется туда. Даниэль сможет преподавать дистанционно, это не проблема в его университете, но он также собирается искать работу на новом месте. Девочкам быстро нашли школу, и они учатся, преодолевая языковой барьер. А все бюрократические трудности были преодолены относительно легко, благодаря тому, что у паулы уже было итальянское гражданство. По крайней мере, если что-то пойдет не так, им есть куда вернуться. Единственное, что его огорчает, — это необходимость ухода из песта. Я сыграл последний концерт с парнями за две недели до того, как покинул страну. Мы вынуждены расстаться. Теперь надо попробовать найти единомышленников в Италии и сколотить новую группу.